Глава 58. Наш друг майор. Наш майор завоевал себе такую популярность на борту Римчандеры, что когда они с мистером Сэдли спускались в долгожданный баркас, который должен был увезти их с корабля, весь экипаж, матросы и офицеры во главе с самим капитаном Брэггом прокричал троекратное «Ура!» в честь майора Добина, а он в ответ только густо покраснел и втянул голову в плечи. Джоз, по всей вероятности решивший, что приветствие относится к нему, снял фуражку с золотым галуном и величественно помахал ею своим друзьям. Затем пассажиры были доставлены к пристани, где они высадились с большим достоинством и откуда проследовали в гостиницу «Ройл Джордж». Хотя зрелище великолепного Ростбифа и серебряного жбана, говорящего о настоящем английском Эйле и Портере, который неизменно ласкает взор путника, возвращающегося из чужих краев и вступающего в общий зал Ройл Джорджа, хотя это зрелище так отрадно и восхитительно, что всякому, кто войдет в эту уютную, тихую гостиницу, наверное, захочется провести тут несколько дней, Однако Добин сейчас же заговорил о дорожной карете и, едва очутившись в Саутгемптоне, уже стремился в Лондон. джоз однако, не хотел и слышать о продолжении поездки в тот же вечер. Чего ради он будет проводить ночь в карете, когда к его услугам широкая, мягкая, удобная пуховая постель вместо отвратительной узкой койки, в которую тучный бенгальский джентльмен втискивался во время путешествия. Он и думать не может об отъезде, пока не будет досмотрен его багаж и не поедет дальше без своего кальяна. Таким образом, майору пришлось переждать эту ночь, и он отправил с почтой письмо родным, извещая их о своем приезде. Он и Джозу уговаривал написать его друзьям. Джоз пообещал, но не исполнил обещания. Капитан, врач и кое-кто из пассажиров с корабля явились в гостиницу и отобедали с нашими джентльменами. Джосс превзошел самого себя в пышности заказанного обеда и пообещал майору на следующий день отбыть с ним в столицу. Хозяин гостиницы заявил, что одно удовольствие смотреть, как мистер Сэдли пьет свою первую пинту портера Будь у меня время и посмею уклониться от темы, я бы написал целую главу о первой пинте-портере, выпитой на английской земле. Ах, как она вкусна! Стоит уехать из дому на год, чтобы потом иметь возможность насладиться этим первым глотком.